Юрий Бурнусов. Лифт. Лифт ⁇ это большая фанерная коробка, которая ездит вверх-вниз, а тащит ее специальный стальной трос. Говорят, что этот принцип придумали еще в Древнем Египте. И верно. В Древнем Египте придумали много разного дерьма, которые потом либо пронесли через века, либо забыли. Одно очевидно. Лифт ⁇ порождение черных сил. Потому что никто, например, не знает, Что в нем находится внутри в то время, когда пустой лифт едет между этажами? Вы можете привести аналогию со шкафом. Это все не так. Нет. Шкаф — это коробка из ДСП, а в ней висят ваши шмотки. Лифт не то. Лифт большую часть времени пуст. Или не пуст. И откуда и куда он идет. И что внутри, когда там нет нас? Недаром, наверное, в правилах пользования лифтом запрещено пускать туда маленьких детей без сопровождения родителей. Нет, не просто это все. будьте уверены, не просто так. При входе в кабину с ребенком, взрослые люди должны входить первыми, при выходе ребенка необходимо пропустить вперёд. Правильно, потому что ребенок может остаться один в лифте, если двери вдруг закроются. Никто ведь не знает, что на уме у лифта. А когда ребенок остается в кабине, что с ним случится? И кто там может появиться в отсутствии взрослых? И еще. При перевозке на лифте ребенка с коляской необходимо ребенка взять на руки. При перевозке в лифте собак их необходимо держать за ошейник или на руках. Собаки они чуют. Они вообще не любят ездить в лифте, как и кошки. Делают это только вместе с нами и с большой неохотой. Дети, кошки и собаки, все, кто не утратил природный нюх, наскрытое зло.